Глава 15. Начальника! Новую пилку надо. Старая совсем худо пилит. Жалким голосом проконючил овось. Я на секунду отвлекся от поглощения веры из кристалла накопителя и показал другу большой палец. Во! А говорил, не умею я по-вашему просить, не хочу учиться. А ведь я тебе предупреждал: сломаешь полотно, джам шутом будешь, 6 грамм даманта, авось. И так два раза в день. Я его, между прочим, в бою добываю, а не рожаю». Сыпав в холщевый мешочек разряженные камни, я бросил его аву на перезарядку. Веселуха-веселуха, рутину никто не отменял. Авось поймал посылку, сунул ее за пазуху, а затем возмущенно пробурчал. «Так ведь это в обмен на 200 кило гребаного мифрила. Я не виноват, что его только адамант берет. Да и вообще затолбался я с этим лобзиком. Закупал хочу. С тобой». Я закопался в инвентарь, отыскал там комплект мифриловой брони. Перетянул ее на изображение своего персонажа в интерфейсе, мгновенно укутываясь в крафтовый сет. Авось лишь завистливо цокнул языком. Ему такие методы переодевания, если и доступны, то только с затратой отчей веры. Еще секунда на выбор оружия, и в руках у меня появляется цельнометаллическая глефа. Все тот же мифрил, адамант по-прежнему в жутком дефиците. Да и тратить его на мои кривоватые поделки безумно жалко. К мечам же я теперь испытываю опаску. А Глефа, мало того, что похожа на мой друмировский посох, так еще и переводит бой на среднюю дистанцию. Два метра стальной рукояти с шипами — это в некоторых ситуациях 2 метра жизни. Персональное адамантовое оружие имеет только фейка. Принятая в полноценные члены команды, она получила право на законную, хоть и минорную долю в добыче. Не знаю, почему сиреневый проявляет такую заботу о крылатой, но после часового нудения я все же выделил ему 20 грамм даманта. Сир не подкачал и скрафтил мегабулавку, она же парадная шпага. Я при виде кукольного оружия не улыбался. Просто помню, какой эффект оказала в свое время схожая заколка, вогнанная Макарий в затылок павшего. Так что оружие вполне серьезное. Правда, пришлось для маскировки закоптить благородный розовый цвет в пламени искусственного солнца. Фейка рыдала жемчугом, но я был непреклонен. «Дадим слабину, и за эту шпажку вначале крылатую возьмут за микробулки, а через нее выйдут и на нас, а нам такого счастья не надо». Пару раз подпрыгнув и убедившись, что ничего не звенит, я повернулся к расстроенному Аву. «Друг мой сердешный!» Ты же знаком с расписанием. Групповой выход — завтра. Сегодня я — соло. А ты грызешь стену и заряжаешь кристаллы. Это рационально у тебя самый высокий скилл как в горном деле, так и в слесарке». «Да я месяц назад твой лобзик впервые в руки взял!» — возмутился Авось. Безразлично пожимаю плечами. «А я вообще его в руках не держал, так что без вариантов». «Хитрая ты жопа!» — пробурчал возмущенный моим коварством Бог. «Ладно». «Давай новое полотно. Нет, два полотна. Заманался я просить». «Не верю!» — взревел вдруг ноль пятый, наклюкавшийся халявной амброзией и задремавший у мангала с красивым шашлыком. Номерное божество отдыхало на полную катушку, предаваясь праздности и черпая благо социализации. Устав от сотни тысяч лет одиночества, Он вечно крутился где-то рядом, с удовольствием общаясь, жадно впитывая события, словечки, рецепты и анекдоты. Для богов это вообще очень важный момент. За предельные сроки жизни быстро учат ценить все новое. Новый вкус, новая эмоция, новая роль. Иначе после первого же миллиона прожитых лет очень легко превратиться в бесчувственную депрессивную куклу. «Николай Петрович!» — польстил я 05-му, назвав по мною же придуманному имени-отчеству — «Все в порядке. Он уже просил, как должно. Можно выдавать полотна». Аф, обвиняющий, посмотрел на меня. «У него, что ли?» Я виновато развел руками и негромко шепнул. «Ну, скучно ему. Пусть поучаствуют". «Я все слышу! Не богохульствуй!» Возмутился хозяин цитадели и поднял за наше здоровье кружку. «Ну, с Богом!» Заживав чуть подгоревшим шашлыком, он многозначительно произнес. «Ну, Бог дал, Бог взял!» и обращаясь к Авосю. «Давай, сын мой, проси, как должно!» «Вашу мать!» Только и смог прошептать раздраженный Аф. «Паровоз! Тащу паровоз!» — крикнула подлетевшая на форсаже фейка и, свалившись на крыло, юркнула ко мне за спину. «Порви им жопы на алые розы!» Я укоризненно качнул головой. «Вижу, аккуратней пулить надо, а то нам порвут!» Воинственно, боксирующая с воздухом фея фыркнула. «Мой бог! Да ты круче крутых крутушей на крутых горах! Я и зацепила там малую стаю. Там всего три нюхача, пара копателей и толстожопые осадники. Ставлю на твою победу. Победитель получит право поцеловать ложбинку между моих грудей». «Подрасти сначала», — буркнул я. «Значит, три гончие, пара кабанов и медведи. Это терпимо». «Среди медведей один матерый» подняла ставки фея. «В прошлый раз ты такого целую минуту мучил». Не мучил, а искал уязвимые места. За месяц вынужденного сидения в цитадели я неплохо расширил палитру умений и поднялся до 36 уровня. Твари хаоса оказались отличным источником бесконечных боев. А их количество и качество позволяли организовать схватку любого уровня сложности. В идеале схватку на грани. Бог растет, превозмогая превосходя самого себя в поступках, деяниях и сражениях, тем более боевой бог, схватка его стихия, в моем случае справедливая схватка. Только так тупой гринт на низкоуровневых мобах ни к чему не приведет. Отсюда и стагнация богов на минус восьмидесятом, рутинно ковыряющих поверхностную породу. Сложность задачи диктует скорость прогресса. Взять там уровень за тысячу лет — уважаемое достижение — Крутанов глефой, я влил в нее энергию, запитывая заложенные в оружие конструкты. Рунные печати на металле засветились мягким синим цветом. По режущей кромке пробежали плазменные молнии, над моей головой задрожал раскаленный воздух. Хорошо, что свою солнечную систему я на время перепарковал у авося, а то после одного из боев притяжение крохотного светила захватило на свою орбиту шарик выбитого глаза одной из тварей хаоса. Жуткое зрелище ждет первых астрономов Земли-2. Активирую боевую форму. В очередной раз повышаю глубину слияния. На этот раз использую Аватару на 23% мощности. Изучение собственных возможностей, обкатка скиллов и стратегии боя, создание новых умений являлись частью задач сегодняшнего выхода. Ну и фарм. Куда ж без него? Опыт, кристаллы-накопители, ингредиенты — Изредка артефакты и оружие, еще реже адамант. Последний удалось добыть всего дважды, завалив всем колхозам парочку измененных богов. Причем не собратьев поверженного гиганта, а и попроще. Три огромные фигуры вокруг купола по-прежнему сторожили свои направления и являлись вызовом на будущее. Я их отложил на сладкое, как экзамен нашим возможностям перед покиданием уровня. Отведенные на подготовку секунды и стекли. Бегущая клином стая вышла на финальный рывок три десятка метров. Фигура центрового вожака размылась за пеленой. Уже знакомое мне стихийное умение: гасит кинетическую энергию быстро приближающихся предметов, отмечая до стрелы. Ну, до определенных пределов. По опыту предыдущих столкновений емкость щита порядка 10 мегаджоулей. Это к светению дульная энергия танкового снаряда. Круто! Да! Но на каждый крутой болт у нас есть хитрая гайка с левой резьбой. В данном случае напитанная силой божественное оружие. Если измерять в тех же снарядах, то самый простой удар равен бронебойному выстрелу 57 миллиметровой пушки. И поверьте мне на слово, это много. Очень много. Скидываю в руку конструкт стана. Сверху девятикратный мультикаст. Да, это затратней, чем просто девять одиночных заморозок, но значительно быстрее. Резким движением кисти активирую конструкты и стряхиваю их в сторону противника. Одногончий успевает отреагировать, уходит смазанной тенью в сторону, оставив после себя иллюзорную обманку. Оставшаяся пара прикипает лапами к камню, заодно ломая тонкие кости. Инерцию никто не отменял, по крайней мере для тварей такого низкого уровня. Хаситы более высоких рангов способны менять вокруг себя физику пространства. Ну, да не о них сейчас речь. Кабанов подмораживает не менее надежно. Правда, на этот раз без травм. Звери ревут и ерятся. Секунда гнева, и они начинают рубить камень клыками. Льющаяся водопадом слюна им в этом крепко помогает. Пенная жижа настолько насыщена хаосом, что под ее воздействием материя стремительно разлагается. Медведи замедляются, словно попавшие в кисель мухи. Сильны бродяги. Вязкость заклинания — 10 в 12 степени мегапаскалей. Это чуть ниже вязкости базальта. А эти твари идут, идут, гоня перед собой каменную волну. Вожак заклинания ожидаемо резистит. Мощность каста довольно экономная, без божественной воли. Несмотря на переполняющую тварь ярости, и извечный голод у нее хватает ума остановиться. Атаковать меня без свиты, матер и зверь опасается. Тысячи лет жизни учат осторожности, и когда ты гонишься за дерзким мотыльком, а упираешься мордой в высшую аватару боевого бога, стоит задуматься о подставе. Запитываю маной следующий конструкт. Очки веры неторопливо скручиваются, обмениваясь на ману по гуманному внутреннему курсу. Я сейчас работаю в экономном режиме человеческого мага. Ну ладно. Архимага. Пресс. Мультикаст и резкий удар глефой по вывалившейся из инвиза гончей. Осторожный зверь почему-то решил, что сейчас самое время вырвать у меня из бедра клок мяса. мифрил легко вскрывает тощую тушку. отключиться до паха. Минус одна тварь. Гончая — создание условно-боевое. Происходи дело на земле, остановить ее смог бы и пехотный взвод. А при доле удачи и снайперская пара с мощным крупняком. Над завязшими в тварями — Медленно нарастает давление воздушного столба. Пиковая мощность пресса 150 тонн. Достаточно, чтобы превратить автомобиль в кубик размером метр на метр. И да, я бы и рад не знать физических параметров, используемых заклинаний. Но в божественном конструкте все очень рационально, строго и до унылости высокотехнологично. Цифры, формулы, графики. Есть и упрощенный вариант работы – визуальный конструктор с веселыми пиктограмками желательных эффектов, но это для ламеров. КПД таких скиллов и заклинаний значительно ниже. На самом деле все это – костылизм, конструкты – ничто, главная воля. И если воля твоя крепка, то реальность не в состоянии ей противиться. Ты даже не можешь погибнуть в бою, просто потому что не планируешь сегодня умирать. Но мне до такого уровня контроля очень далеко. При выборе пути воли ты даже соврать не можешь, иначе поточишь собственную уверенность в том, что слово твое может быть чем-то иным, кроме истины. С влажным хрустом сминаются в неопрятные комки две гончие, остальные твари трещат хребтами, но стоят. Дрожат от напряжения мышцы, лопаются сосуды, но давление монстры держат. Оглушительно ревет вожак, бафая свою стаю. Твари встряхиваются, вновь приходят в движение. Да, над прессом еще придется поработать. А ведь кривая, стоимость, мощность там отнюдь нелинейна. Добавление 10% процентов мощности увеличит затраты вдвое. Стряхнув с и кровь, бросаюсь вперед. Все, что я хотел, уже выяснил. Дальше пережигать веру смысла нет. Магический бой, он красив, но долог и дорог. На ходу все же подбрасываю тварям чутка пряников. Глушу светошумовой зарей, направленный в узком векторе. Вспышка в 60 миллионов килоджоулей и хлопок в 200 децибел. На пару секунд способны ошеломить даже паровоз, прикрывая место схватки отводом глаз. Иначе можно таких гостей заиметь. Татары отдыхают. Ну и плюха от одного из гигантов прилетит. Для них дистанция в километр — это ничто. В целом им и отвод не помеха. Если захотят, увидят, но надо же еще, чтобы захотели... Вожак пронзительно ревет. Станящая волна покрывает пол вязью трещин, и тут же стена черного пламени накрывает место звукового удара. Но меня уже там нет. Низкоуровневая магия поглощена щитом, а я микропорталом ухожу за спину увязших в камне тварей». Круговой удар перерубает задние ноги первого кабана. Перевожу незаконченное движение в и рассекаю хребет второго монстра. Лезвие вошло до середины груди, едва не достав до черного сердца. Добавляю короткий импульс силы, и кабана изгибает в смертельной судороге. Минус полтора. Остались только медведи. Опасность. Ухожу в скольжение, смещаясь от стремительно выскочивших из камня шипов. Хмурюсь. Очень быстрое заклинание. На реакции от такого не уйти, и только чуйка. Щиты — либо автономные логические блоки защиты. Бафнутые вожаком псевдомедведи вырвались из пут стана. Под запредельной нагрузкой заклинание просто исчерпало заложенную в него энергию. Раза в три раньше, чем запланировано. Бывает, не страшно. Учтем на будущее. Пригибаюсь от распоровшей воздух медвежьей лапы. Грабелька с с размером, а выскочивший на ней шестой коготь оказался неприятным сюрпризом. Уклоняясь, я на него не рассчитывал. Сверкнула пленка щита, принявшего удар под рациональным углом, и уводя его в скользящий рикошет. Щит композитный, в нем есть гасящий кинетику, демпферный слой, но мощь его не бесконечна. И меня все же отбрасывает в сторону, прямиком под лапы второй твари. Ухожу в перекат. Когтистая длань впечатывается в камень на том месте, где я находился мгновение назад. Вздрогнувшая поверхность помогает мне подбросить тело, возвращая его в вертикаль. Сверкает глефа, подрубая не успевшую убраться конечность. На сладкое всаживаю плазменный шар в жадно распахнутую пасть. Та рефлекторно схлопывается, глухого взрыва почти не слышно. Бока твари вспухают, медведь на мгновение превращается в лохматого колобка. Ну, а что вы думали? Плазма лишь оболочка, прикрывающая ядро из десяти атомов антиматерии. Вновь прыжок микропортала. На этот раз чуть рискованный. Выхожу в воздухе, над головой медведя подвижность в воздушной среде ограничена, но маневр рассчитан достаточно точно. Меняю на секунду силу гравитации, камнем валюсь вниз, выставив перед собой тупой конец мифриловой рукояти глефы. На такой скорости отсутствие стрия не имеет особого значения. Хруст! Череп медведя проламывается. Древко выходит из нижней челюсти и на ладонь погружается в камень. Осталось два. Формируя под ступенями ступеньки прямо по воздуху, бегу к предпоследней твари. Уклоняюсь от сгустка черного пламени. На секунду вздрагивает атаки по тонкому душевному телу. Это притормозивший вожак засыпает меня удаленными техниками. Матерая тварь! Шансов выбить душу из тела у него ноль. Просто уж больно неожиданной была атака. Да и место такое, чувствительное, словно комара, на яйцах прихлопнули. Вскипает злость. Тут же гашу ее, выжигая лишние гормоны в крови. Усвоено через боль драться надо с холодной головой. Отмахиваюсь от вожака спонтанным кастом, замораживая воду в его организме. Заклинание не из домашних заготовок, а на сырой вере. Причем обошлось неожиданно дорого — в 40 тысяч единиц. Часть ушла на подавление щита, вторая — на саму заморозку. Только что-то там с водой не то. Кристаллизовалась она лишь при минус сорока, что для H2O возможно, но отнюдь ненормально. Пока главарь оттаивает и спешно регенерирует, я ускоряюсь и уподобляюсь мельнице с одной лопастью. За полторы секунды шинкую в салат предпоследнего моба, а затем принимаюсь за вожака. «Удар! Удар! Добавить силы! Еще удар!» С хлопком с твари слетает кинетический щит. Скольжение в сторону, уход от заторможенной атаки. Усиление лезвие Глефы в бочину. Накладываю на себя еще одно усиление и проворачиваю оружие в ране. Рывок на себя, отход в сторону. Смахнуть с лезвия, тянущийся в ворох кишок. Оглядеться. Отвод глаз сработал надежно, гостей нет. Лениво уклониться от выпада умирающего вожака, вогнать Глефу ему за ухо и еще раз провернуть. «Все, готов. Не зря я в прошлый раз целую минуту танцевал с собратом этой твари». «Мой бог!» — раздается за спиной томный голос фейки. «Ты победил. Прими же свою награду!» Богиня крутым виражом вырулила к моему лицу, сложила вместе крылышки и упала в невольно подставленные ладони. «Ах, ты такой романтичный!» Открываю проход в чертоге и одним движением забрасываю туда фейку. Возмущенный писк мне наградой. «Ибо нефиг!» Закрыть двери. Блокировка выхода на час. Я ведь предупреждал. Прохожусь между телами, добрав одного подранка и принимая лут. В плюсах немного опыта, четыре залитых под пробку кристалла и артефактный зародыш магического источника. Как ни странно, абсолютно нейтрального окраса. Хоть сейчас сажай его в скалу и строй над ним башню, мага или замок. Затраты на бой великоваты. Почти сотня тысяч единиц веры и чуть просевшая прочность оружия но, учитывая кристаллы, я вышел в плюс. Вытерев Глефу о шкуру вожака, я забросил ее на плечо и неторопливо зашагал ко входу в купол. Рутина. Просто еще один день в офисе. «Глеб, мне удалось связаться с канцлером!» — огорошил меня по приходу 0,5. «Он просил пока не торопиться и немного обождать. На их уровне завелась какая-то нечисть». «Гигантский Вьюн подчинил себе крыс и наглухо перекрыл все проходы ниже ста метров!» Я закашлялся. «Вьюн, говорите?» «В общем, сидите пока здесь. Ноль первый даст знать, когда опасность снизится до приемлемого уровня, и шанс потерять артефакт будет минимальным». «Да мы не торопимся. Уровень еще не исчерпал потенциал развития. Мифрила хватит на несколько месяцев, да и монстров меньше не становится». «И не станет?» — кивнул 0,5. «Скорее наоборот. Вы разрушили сложившуюся экосистему, завалили одного из стражей, так что через несколько лет уровень заполнит орда тварей и подъезд тут все до самого потолка. Так было и так будет. Да и кого ты называешь монстрами? Эту мелочевку, сотворенную стихией по образу и подобию млекопитающих? Ты еще не видел истинных порождений хаоса, тех, что ты не можешь охватить взглядом». Глаз размером во все небо, от горизонта и до горизонта. Когда они моргают с планеты, сдувает горы. Когда они голодны, то в одиночку пожирают звездные системы. А ты тут возишься со своим прессом в 150 тонн. Воля! Вот что нужно развивать. Только она способна противостоять хаосу. Я задумчиво почесал бровь. «Мда. да. Вроде и боги, а ничтожество на ими. Опустил нас 0,5. Опустил. Ну да ладно. Будет день, будет и пища. Всему свое время. Доберемся и до сдувателей гор. Представляю, какой из них падает лут. А пока... Линять отсюда надо. Тем более, что на одном страже мы не остановимся. Уж больно щедро отсыпает за них система. Ну или творец. Кому как нравится. Вежливо интересуюсь. Ну, а сам как? Выбил себе свободу. 05 расцвел. А то! Получил задачу обеспечить вам отход... «И валить на все шестьдесят четыре стороны!» «И куда пойдешь?» Бух мечтательно закатил глаза. «Погуляю по уровням, поброжу по мирам, может, найду какой без хозяина, либо свой сотворю». «А сколько нужно веры, чтобы создать мир?» Ноль пятый посмотрел на меня, как на ребенка. «Ну, смотря чего хочешь. Какой-нибудь садик в вакууме с парой разумных, сотни яблонь и одной змеей. Хватит десятка миллионов». «На систему из одной звезды, ну, как у тебя над головой, потребуется на три порядка больше, а развернуть полноценную, условно-бесконечную вселенную — от триллиона и выше». «А ты что хочешь сотворить?» — Бог неожиданно окрысился. «На пошлые вопросы не отвечаю». «Ну да. Это ж я практически спросил, сколько у него в кошельке лежит. Пардон, не подумал». «То-то же!» — веско покачал пальцем 0,5. «Хорошо еще, что я отходчивый». Грех жаловаться. Другие за такой интерес могут и спросить. «Дзень! День, день, день. Мифриловая кирка звонко цокала покладки стены цитадели и пружинисто отлетала назад, словно от танковой брони. Пополняю баланс. С моим скиллом рудокопа это занятие на пару дней. Медленно, нудно, но нужно. Послезавтра идем за шкурой второго гиганта. Так что заливаюсь энергией под пробку». На все четыре ляма. Монотонный долбеж не мешает размышлять. Вчера я решил повторить свое деяние в яслях. Прорваться взглядом в Друмир. И хоть одним глазком оценить происходящее. Попытка оказалась успешной, но дико расточительной. Именно в ней я изжег подготовленную для выхода веру. Картинка мне открылась... Хм... Пугающе. Друмир жаркого лета 483 года не радовал. Я парил над землями русского кластера, посылая поисковые запросы, пытаясь отыскать кого-то из друзей, и тишина была мне ответом. «Умка? Крил? Микрожрица? Анунах? Стас? Эрик? Где мои люди?» Я пикировал к земле, заглядывал в лица прохожих, читал газеты через их плечо, открыв рот, слушал новости из огромных ламповых телевизоров на площадях. И ярость постепенно заполняла сердце. «Что они сделали с моим миром?» Поселок при первохраме разросся до столичного размера города. Сама Супернова больше не сияла камнями силы. Величественные каменные блоки были заляпаны серой, безвкусной штукатуркой. Монументальную арку прохода к алтарю заложили кирпичом. А над калиткой для прислуги висела потертая табличка музея культизма, магии и прочих верований». И кривая бумажка поверх «Закрыта на реставрацию». А в реставрации здания нуждалось давно. Снизу вряд ли было заметно, а вот мне с высоты очень даже мозолили глаза, выщербины от пулеметных очередей на башнях первохрама. Город жил своей жизнью и дымил тысячами труб. По дорогам шустро носились паромобили. Небо заполнили дирижабли от крохотных до величественных махин в сотни метров длиной. Даже в метро бегали по рельсам низкие, позеленевшие меди-паровозики. Несмотря на то, что по улицам по-прежнему ходили представители большинства знакомых мне раз, я так и не разглядел употребление магии. Никто не левитировал, не имел фамильяров или маунтов. В больницах пичкали людей таблетками, а для того, чтобы быстро попасть в другое место, приходилось очень быстро бежать, но никак не телепортироваться. В воинской части за городом угловатые танки коптили углем неба. Монструозные шагоходы пыхали паром и грозно водили по сторонам шестиствольными картечницами гатлинга. На полигонах вовсю трещало автоматическое оружие, но ни разу не сверкнул простейший фаербол. В школах носились дети всех базовых рас. Кое-кого я не досчитался. В основном премиальных магических персонажей, перевертывшие спиритов летающих созданий. Жутко напрягли кладбище. Настоящее кладбище в Друмере, «Человеки, вам же было даровано бессмертие! Как вы могли его упустить?» Я безумной тенью метался между могил, вычитывая имена на табличках, и до жути боясь встретить знакомые. «Никого и ничего. Словно стерли из памяти альянс «Детей ночи». «Я понимаю, историю пишут победители, но ведь победили именно мы или нет?» По улицам ходило довольно много полицейских. Самое отвратное, что основные расы и правопорядка оказались невесть откуда взявшиеся демоны номерных легионов ада. Откуда они? Застряли после разрыва миров и вынуждены ассимилировались? Вопросы одни вопросы. Кому их задать? С кого спросить за угробленный мир? За серое закопченное небо? За пропавшие яркие краски? За исчезнувшее бессмертие и ушедшую магию? За скелеты единорогов в палеонтологическом музее, за похоронную процессию в центре города, за облупившуюся штукатурку первохрама, за генерала демонического серебряного легиона, вещающего из зомбоящика с позиции министра МВД, за серые лица трудяк в метро, за все. Но больше всего меня добило название газеты, которую читал покашливающий седой тролль с трубкой в уголке рта, монотонно покачивающий детскую коляску. Поразило так, что я не удержал концентрацию, и меня вышибло назад в собственное тело. «Вечерний Санкт-Тавр. Санкт-Мать его, Тавар Вы понимаете?»